грехи. Если теперь психологически задним числом все расчесть, то в любом организованном жрецами обществе грехи неизбежны. В них подлинная опора власти. Жрец живет за счет пригрешений. Ему надо, чтобы грешили. Верховный тезис ⁇ Бог прощает кающемуся» тоже в переводе ⁇ прощает тому, что покорствует жрецу. Против природы в любом ее проявлении, против любой природной ценности, любой реальности выступали глубочайшие инстинкты господствующего класса, и на такой ложной почве выросло христианство, форма смертельной вражды к реальности. Форма поныне непревзойденная. Священный народ сохранил лишь жреческие слова, лишь жреческие ценности и с логической последовательностью, способной внушить ужас, размежевался совсем, что еще оставалось на земле от власти. Совсем не священным, вроде мира, греха, этот народ породил и конечные формулы своего инстинкта, логичные до полного самоотрицания. Он произвел в христианстве отрицание самой последней еще сохранившейся формы реальности, самого священного народа, народа избранников, всей иудейской реальности. Феномен, первейший по значению — мелкий бунт, получивший свое название от имени Иисуса Назарянина. Это иудейский инстинкт вдвойне или, говоря иначе, Такой жреческий инстинкт, который уже не выносит жреца как реальность, этот инстинкт обусловливает изобретение еще более отвлеченной формы существования, еще менее реального видения мира, чем те, что обусловили церковную организацию. Христианство отрицает церковь, не понимая, против чего было направлено восстание зачинщиком которого верно или нет сочли Иисуса. Если не против иудейской церкви, церкви в том самом смысле слова, в каком пользуемся теперь им и мы, то было восстание против благих и праведных, против святых израилевых, против общественной иерархии, не против ее порчи, а против касты, привилегий, порядка, Формулы. Она выражала неверие высшего человека. Она произносила свое нет всему жреческому и богословскому. Однако, поставленное под сомнение, пусть на миг иерархия была теми сваями, на которых еще держался иудейский народ, хотя бы и посреди потопа. Она была последней с великими трудами завоеванной возможностью выжить прибежище самостоятельного политического существования народа. Нападки на иерархию — это нападки на глубочайший инстинкт народа, на его упорную волю к жизни, самую цепкую, какая только есть на земле. Святой анархист, призывавший к протесту против господствующего порядка подлый люд, отверженных и грешников, чандалу иудаизма. Этот анархист с его речами — Если только верить Евангелием, за которое и сегодня упекут в Сибирь, был политическим преступником, постольку, поскольку вообще политические преступления мыслимы в сообществе аполитичным до абсурда. Это и привело его на крест, доказательство надпись на кресте. Он умер по своей вине, и нет оснований полагать, как это часто утверждает, будто он умер, чтобы искупить вину других. Совсем иной вопрос, осознавал ли он такую противоположность. Возможно, его лишь ощущали как такую противоположность. И вот только теперь я коснусь проблемы психологии искупителя знаешь мало что дается мне с таким трудом как чтение евангелия